Глава 10. Неожиданные визитеры. Егор Ветров с угрюмым видом прибирался в доме и то и дело поглядывал на гостей. С улицы доносился стук топоров. Ивана Мустафа кололи дрова. Павел и Артем перебирали оружие. Таха раскладывал белые комбинезоны из легкой ткани. Химера возилась у окна с каким-то прибором, имеющим сенсорный дисплей. Нет, малон! Хозяин дома, не отрываясь от своего занятия, мотнул головой. — Не слышал я ничего о людях в скафандрах у озера. Ты считаешь, что это со зверем связано? — Возможно. Таха с сомнением взглянул на дородного Павла и на комбинезон, который предназначался ему. Размер был явно маловат. Мы имеем опустевший резерват, и опустил он из-за странного явления, именуемого «огненный зверь». И вдруг в районе, где это явление предположительно берет начало, мы обнаруживаем странных людей. Конечно, сразу возникает предположение, что между огненным зверем и этими людьми есть какая-то связь. — Как же до хрена ты болтаешь? — послышалось ворчание Ходокири. Зато по делу всегда они декламируют чепуху и похабщину. — Ой, вы посмотрите только на него! Я же говорю, что он пижон! — Ходок, смазку подай! — произнес Артем. «Держи!» «А это, часом, не то дерьмо, что ты чмарям продал перед тем, как их кончить на реке?» «Да не то, успокойся! Эй, Химка, а тебе смазка не нужна, а?» — окликнул Ходокире девушку. «Если надо будет, я тебе без смазки очко развальцую вон тем коромыслом», — отозвалась Химера. «Сучка!» — еле слышно хмыкнул, сделав довольную мину Павел. Через мгновение в эту самую мину врезался тюбик со смазкой. «Идиот!» — закричал на полукрова. — А если бы в глаз попал? — То потом бы добил пистолета. — Зло ответил Артём. — Ах, вот, значит, как! Да заткнитесь вы оба! — проворчала Химера, чуть обернувшись и поправляя наушник. — Не слышно, не чертай за вас! Павел снова взглянул на неё. — А что это вообще такое? Может, объяснишь? — Сомневаюсь, что тебе будет интересно. Здесь нет сисек и гениталий. — Ага, как и у тебя. — пробубнил Павел. На сей раз очень тихо, чтобы Артём не услышал. Таха тем временем отвлекся от комбинезонов и подошел к сестре. — Есть новости? — Нет, пока ищу. — А вот это что за пик? Малон ткнул пальцем в экран. — Это солнечная активность, она и создает лишние помехи. — А что, если какой-то из дополнительных передатчиков отказал? Химера повернула голову и уставилась на него единственным глазом. — Ты же говорил, что их автономное питание рассчитано на два года. — А прошло сколько? — Ну, мало ли какие причины. Молния попала, зверь повредил, еще чего-то. — Гроз в это время года нет, если, конечно, не аномалии в чертогах. — Да и какой зверь залезет так высоко на дерево, где передатчик установлен? Хотя, может, ты и прав. Что если просто сломался один из них? Техника — штука капризная, особенно в наше время. — Может, передатчик повыше поднять? Малан кивнул на окно, за которым виднелось то самое дерево, на которое Химере помогал забраться Артём. «По-моему, достаточно высоко. все таки грешу на солнечную активность. Ну и не скажу, что совсем глухо. Помехи есть, да, но контрольный сигнал проходит. И, кстати, все четыре передатчика на контрольный сигнал ответили. Видишь?» Девушка указала на экран. «Да, вижу. Тогда попробуй просканировать эфир на предмет радиопереговоров в нашем районе». «Ты имеешь в виду тех людей у озера?» «Да». «Напомни, сколько до озера?» примерно 50 километров. Тогда мне надо будет отсоединиться от передатчиков, кроме двух. Наш следующий, номер четыре. И в чем сложность? Сложность в том, что два передатчика будут охватывать больше ста километров. Если я и услышу радиопереговоры, это не обязательно будут люди у озера. Ну, учитывая плотность населения в резервации, это не критично. Попробуй все же. Химера кивнула. Как скажешь. Девушка возобновила манипуляции со своим высокотехнологичным прибором. Входная дверь распахнулась, и показался изрыгающий изо рта морозный пар Мустафа. Он громко сопел, торопливо неся внушительную охапку чурок. Егор поспешил принять у него дрова. — Только в печку не кидай, дым слабый, сильнее пока не надо! — взволнованно заговорил Мустафа. — Оружие к бою! — Что случилось? Артем и Павел вскочили со своих табуретов. Таха резко обернулся. Только Химера казалась безучастной. — На окраину деревни Шишига подкатила с кунгом. ответил Мустафа. «Ши-ши... Что... Кто подкатил?» — поморщился Таха, все еще не привыкший к особенностям местной речи. «Машина с людьми при оружии!» — пояснил Засоль. «Сколько человек!» Артем сразу стал отточенными движениями собирать автомат. Ходокире последовал его примеру. «Пока четверых видели, но, может быть, больше. У газончика Кунг...» В дверях появился великан Булава. «Господа!» Выпустил он изо рта пары и уронил на пол дрова. «Не желаете ли окропить беленькое красненьким?» «Да погоди, кровожадный какой! Может, это местные домой вернулись?» — произнес Павел, вгоняя магазин в ствольную коробку автомата. Затем он вопросительно посмотрел на Егора. «Хозяин, были ли в вашей общине грузовики?» «Газонов шестьдесят шестых не было». Тот нервно мотнул головой. «Я пойду посмотрю, кто это!» «Не вздумай!» — воскликнул Артем. — Так, Муса, они вас не заметили? — Нас-то нет, но вот дым из трубы на фоне остальных хижин. Они быстро сообразят, что этот дом не брошен. — Надо на улицу выходить. Если пальба начнется, дом попортим, — сказал булава. — Только через заднюю дверь. Крыльцо уже на виду у них, я думаю. — Так, ясно. Таха кивнула и обернулся к Химере. — Тебе надо отойти от окна. — Тогда совсем сигнала не будет. Девушка поднялась. — Я с вами пойду. Стреляю не хуже. — Только прибор свой с подоконника убери, — посоветовал Павел. — Попадет пуля, с сигналом станет еще занятнее. А игрушка, небось, дорогая. — Да, не из дешевых. <звы> Машина стояла на северо-восточной окраине поселения. Предположение рейтеров о том, что она доставила более четырех человек, оказалось верным. Остальные выбрались из Кунга, и теперь их было 13. Все при оружии. Автоматы Калашникова, пара самозарядных карабинов у водителя АЕК-919К, более известный как Каштан. Одеты кто во что горазд: Телогрейки, бушлаты, подрезанные шинели, тулупы, вязаные шапки-маски. У двоих обычные ушанки военного образца. Давно выпущенные на волю бороды у всех, кроме одного. Он был в камуфлированном комбинезоне в руках Калашников с дорогими обвесами. Коллиматорный прицел, подствольник, боковой и фонарь с несколькими режимами подсветки, в том числе инфракрасной и лазерной. Приклад на автомате нетипичный для обычного калаша, телескопический, на западный манер. Этот человек тоже был небрит. Темная борода лишь неделю, может, две назад начала завоевывать себе место на лице. На вид ему было около сорока. Именно он заметил дымок над домом Егора Ветрова. Он тревожно огляделся, подозвал двоих и что-то стал им говорить, чуть заметно кивая на единственный отапливаемый дом в селении. Еще одной отличительной чертой этого незнакомца были темные очки, защищающие глаза от снежной белизны. — Я впервые вижу этих людей и эту машину! — прошептал Егор, прячась за полуутопленным в снегу штакетным забором. Рядом с ним расположились Таха, Артем и Павел. Химера, Иван и Мустафа... отползли к другому торцу здания, на случай, если в селении появится кто-то еще или странные визитеры начнут обходить дом. — Да мародеры это! Неужели не видно? — проворчал ходакири Скорее всего. Артем кивнул и положил в рот немного снега. Павел последовал его примеру. — Вы тоже снег в рот возьмите! — обратился он к Малану Ветрову. — Зачем это? — удивился иноземец. — Чтобы пар изо рта не шел, иначе нас быстро заметят. А, ну да, верно. Черт, дурень не русский, не жри снег, просто во рту держи! зашипел Хадакирий, проследивший за действиями иноземца. Тем временем пятеро из прибывшей компании направились к ближайшему дому с заколоченной дверью и закрытыми ставнями. Все они нервно озирались и часто бросали взгляды на жилище Егора. Остальные пока не отходили от короткобородого. Наоборот, обступили его полукругом и все вместе двинулись по главной улочке села, медленно, но верно приближаясь к Рейтерам, Малану и местному жителю. — Если это мародеры, то очень непростые, — прошептал Таха. Взгляните на того в сером камуфляже и солнцезащитных очках. — Да, мне сей фраерок тоже не очень нравится, — проворчал Павел. — Не вписывается он в остальную гоп-компанию, ну никак. — И похоже, что он здесь рулит, — добавил Полукров. — А что не так с ними? Егор, не в таких делах осторожно, чтобы не выдать себя шевелением, следил за незнакомцами. — Во-первых, хозяин, обрати внимание на прикид, — начал пояснять ходакири Комбез у него знатный. И не старый, кстати. Подозреваю, что подкладка сплошь кевларовая. Раз комбинезон не застиранный, то и кевлар еще достаточно прочен. Вода-то его свойства портит заметно. Автоматик-то как обвешан. Такие прибамбасы даже у нашего преподобного Серафима хрен найдешь. Да вообще уж больно ухоженный мужчинка. Подозреваю, что его прикид вместе с очочами да автоматиком стоит побольше, чем все барахло, которым мародеры могут поживиться в твоей деревушке, Егор. Уж не обижайся, но овчинка выделки не стоит. А потому возникает настораживающий вопрос, какого черта они сюда пожаловали. В твоем селе даже электричества нет. — А если гастролеры? — Ветров слегка пожал плечами. Ну вот, не знают они местности и понятия не имеют, чем богата наша община. — Может, и так, — согласился Артём. — Чёрт, они разделились. Четверо двинулись влево в обход дома Ветрова. Еще трое остались с короткобородом. Предыдущая группа из пяти человек тоже разделилась. Трое остались осматривать ближайший покинутый дом, а двое направились к короткобородому, когда тот показал им два пальца и махнул затянутой в перчатку кистью на себя. — Сомнений нет, он среди них главный, — прошептал Малон. Егор с тревогой взглянул на обходящую дом-группу. — Мать их, они же сейчас... — Не кипишуй, хозяин, — посоветовал Павел. — Там их наши встретят, как полагается. — Еще не факт, что мы имеем право открывать огонь по ним, — тихо сказал Артем. — Ой, да ладно! Они не местные, вооружены, рожи совсем незнакомая, как по мне... так есть все основания накормить их свинцом, а Всевышний потом разберется, в пекло их или на небеса. — Смотрите! — Ветров попытался машинально вытянуть руку, но полукров вовремя его остановил легким тычком в бок. Группа у заброшенного дома уже зашла за стену, и остался виден только один человек на углу. Он несколько раз быстро махнул рукой в сторону ГАЗ-66. Оттуда появился белый силуэт, и вскоре все разглядели зимний маскировочный комбинезон, белую маску и выкрашенную в белый же цвет снайперскую винтовку в руках. Человек двигался торопливо, пригибаясь, старался быть как можно менее заметным. Юркнул за угол и скрылся вместе с чужаком, что махнул ему рукой. — Егор, у этого дома с обратной стороны есть дверь? — спросил Малон. — Чердачная. — И приставная лестница на поленнице под навесом. То есть оттуда они могут попасть на чердак? — Запросто. Павел повернул голову к Артему. — Ну, братуха, что теперь думаешь об их намерениях? Снайпер уже позицию занимает. — Я видел. — И что скажешь? — Скажу, что валить их надо к чертям. Полукров недобро оскалился. — Так, Егор, что ты знаешь о местных бандах? — Знаю, что они есть. — Пожал плечами тот. Ну ты нам здорово помог, конечно. А что еще сказать? Я бандами не интересовался, я же не законник, не рейтеры, не казак, в милиции и община не состою. Знаю только, что есть банды в нашем резервате, как и в любом другом. Ладно, не злись. Как у тебя со стрельбой? Артем слегка кивнул на карабин Ветрова. Каждую зиму охотой живу. Ага, будем считать, что ты ответил отлично. Снайпера я беру на себя. проговорил Таха. О, ну тогда мы можем спокойно идти спать. Усмехнулся Хадакири. Сейчас не время для ваших и без того неуместных шуток. Не перебивайте. Итак, первый выстрел за мной. Я убиваю снайпера, а потом снимаем остальных. Однако вот этот субъект мне нужен живым. Все поняли, что речь идет о короткобородом в темных очках. На кой хрен? Поморщился Павел. Вопросы к нему имеются. Жаль. «Я хотел бить его в лоб первым», — вздохнул Артем. «У меня подозрение, что боевая подготовка делает этого фраерка опаснее всех остальных, если не брать в расчет снайпера. Жучень солидно он упакован для простого мародёра». «Так ведь и мы не пальцем деланные». Кривая усмешка пересекла физиономию Хадакири. «Ох, Пашка, вот только не надо сейчас о том, чем именно тебя делали. Все, разбираем цели». Приезжие двигались неторопливо. Похоже, спешить им было некуда. Да и в незнакомом селении, где не все дома носили печать заброшенности, приходилось вести себя крайне осторожно. Возможно, дом, над трубой которого едва заметно курился дымок, тоже был покинут жильцами несколько часов назад. С другой стороны, оставить деревянное строение с печью было бы непростительной глупостью. Если только хозяевам не пришлось уносить ноги в крайней спешке. — Эй, Таха, они уже совсем близко, и на ребят те четверо сейчас выйдут. Чего ждешь-то? — зашептал Павел. — Тише, я не вижу снайпера. Малон вглядывался через оптику в чердачное оконце. — Его надо убрать первым, или он испортит нам всю игру. — Черт! – выдавил Хадакири как можно тише. Его поле зрения не было сужено оптическим прицелом. Павел стал торопливо высматривать снайпера и довольно быстро приметил его. «Таха, он на чердаке. За домом правее сарай. На крыше, в снегу. Где? А, вижу!» Раскалённая пороховым пламенем пуля рассекла морозный воздух. Брызнувшая кровь на фоне белого снега и маскировочного костюма сразу же сообщила, что снайпер больше никогда не будет стрелять. Однако стволы в других руках заговорили буквально сразу. Короткобородый среагировал первым, подтвердив догадку Артёма о его боевых навыках. Не успела еще пуля Малана поразить голову снайпера, как главный пришелец резко присел, изготовившись к прыжку в сторону. Однако сделал он это так, что до последнего мгновения не было понятно, вправо он нырнет или влево. Он прыгнул не в ближайший сугроб, а под падающего товарища, убитого выстрелом Артема. Причем автомат Короткобородова заговорил одним из первых. И именно его пули превратили ближайший к голове Егора Штакетины в щепки. «Мать его! Чуть не попал!» — выругался Ветров, вжимаясь в сугроб. «В нашем нелегком деле чуть не считается!» — огрызнулся Павел и, дав короткую очередь по врагу, перекатился в сторону. Стрельба началась из за домом Егора. Тем временем ставни заброшенного дома, к которому проявили интерес мародеры, распахнулись. Звенели разбиваемые стволами стекла, и из двух окон ударили автомат и пулемет. «Ёпт! а пулемет откуда? заорал Артём. А хрен его! Забак этот давай! Указал Ветров на большую железную емкость от пожарной машины, служившую, видимо, для пожарных же нужд, поскольку брать воду из нее быстрее и легче, чем из колодца. Емкость стояла позади, прямо у стены дома Ветрова. Вокруг заплясали фонтанчики снега. Таха перепрыгнул через лежащего в сугробе матерящегося Павла и занял позицию за старой яблоней у забора. «Не кучкуйтесь! Граната!» Крикнул Ветров и, приподнявшись, выстрелил из своей сайги по врагу, замахнувшемуся для броска. Картечь разворотила ему запястье. Кисть повисла на окровавленных сухожилиях, а граната упала рядом. Враг заорал от боли. В этот миг он едва ли думал о том, что рядом лежит взрывоопасный предмет. Пулеметная очередь прочертила линию на снегу и повалила Ветрова в сугроб, который тут же стал краснеть от крови. Взрыв добил покалеченного мародера и, кажется, задел Короткобородова, который в последний миг толкнул бедолагу на гранату. Нати падлы!» выкрикнул хадакири и плюнул под ствольником своего автомата. Вок влетел в окно и, кажется, попал в пулеметчика. Раздался глухой взрыв. Из окна кувыркнулся пулемет, с шипением упал в снег. В доме загрохотали какие-то падающие вещи, раздались крики. «Ой, прости, сука, я нечаянно!» — хохотнул Павел. Артем кинулся к Ветрову. «Егор!» В руках у Таха появился диковинного вида пистолет-пулемет «Крис Сьюпер-5». Свое основное оружие он ловко закинул за спину и крикнул. «Павел, прикрой!» Затем нырнул за ближайший снежный бугор и быстро пополз в сторону дома с засевшими мародюрами. «Да куда тебя понесло, придурок?» бросил ему вслед Ходокири и сделал еще очередь по движению в снегу. Позади возникла тень. Павел мгновенно выхватил из поясного чехла нож и резко развернулся. Но его руку ловко перехватил Иван Булава. «Спокуха, бродяга, это я!» «Черт, Ванька, пригнись!» «Там в доме еще сидят! Эти либо дохлые, либо живые, но рваные!» Кадакири кивнул в ту сторону, где лежали короткобороды и его свита. «Про я в курсе. Как сами-то? Что с Егором?» Ветров стонало матерился. Артём пытался затащить его за дерево, однако автоматные очереди из окна ему сильно мешали. «Плечо и предплечья простреляны!» — прокряхтел полукров. «А вы там как?» «Мы нормально. На мне бушлаты обожгли, суки!» «Пашка, ты подствольником стрелял?» «Да, у меня одна граната была». «Ладно, сейчас мой черед. У меня заряжен». «Не надо! Таха в дом побежал, зацепишь!» В доме, наконец, затрещал пистолет-пулемет, способный выпускать 800 пуль в минуту. Одна очередь, вторая, третья... и тишина. Только рычал и ругался раненый Егор. «Клэр!» Вылетел крик Малана из окна. «Что?» — не понял его ходакири «Чисто!» «Ну так и говори, чего выпендриваться-то?» С другой стороны дома Ветрова уже показались Мустафа и Химера. Девушка шла позади и внимательно рассматривала тела, держа оружие наготове. Похоже, что в живых остался только один. Именно тот, кто интересовал мало Натаха. Короткобородый был контужен и порядком посечен осколками гранаты. Проведя несколько минут без сознания, он зашевелился и сразу получил от Мустафы прикладом по спине. «Не двигайся и шаг!» «Аккуратнее с ним!» — крикнул наземец, выпрыгивая из окна. «Зачем это?» «Допросить да надо!» «Да уж, неспросты они тут появились!» Вздохнул Иван, оглядывая поле скоротечной битвы. «Мне один хрен!» — простонал Егор, которому Артем помогал подняться. «Как допросите, сам же его и грохну, Падло.